Ищет убийцу. А вы? Я пытаюсь ему помогать. Ну и продвинулись вы в этом деле? Я делаю то, что в моих силах. убитый звали Роза Нитрибит, 24 лет, причина смерти удар в голову лампой. отпечатки пальцев на ножке лампы? Убийца стер их. Вы сами это проверили? Нет, господин инспектор Лейпт сделал это лично. Он сердый малый. Да, он становится умнее. Как это понимать? Он носится с мыслью, что у Нитрибит был враг. Что же, он подозревает уже клиентуру? Члена государственного совета и выше вне подозрений. Почему? Потому что в высших кругах шантажисток покупают, а не убивают. И уж во всяком случае не лампой. Что же, убийца забыл про возможность подкупа её? Я думаю, за это она могла порядочно заломить. Откуда вы взяли это? Это видно по найденным фотографиям. А у кого сейчас эти снимки? У меня. И вы уже всех партнёров дамы? опознали Да. Тогда не можете ли вы мне сказать, есть ли среди них духовные лица католической церкви? Да. Один. Ну? Да. Сфотографированы вдвоём до пояса. Будем надеяться, что он не простудился. ха Слушайте, Мюнс, да. не хотите ли вы оказать любезность канцелярии архиепископа? В этом случае буду ли я и моя служебная карьера зависеть от инспектора Лейпта? Нет. Вы тогда будете инспектором. Лейпт сосчитал фотографии. А число фотоснимков уже внесено в протокол? Тогда Лейпт просчитался. Как это понять? О, да, может быть. Итак, договорились? Хорошо. Желаю вам приятной ночи. До свидания. Алло, алло. Да? Передайте, пожалуйста, викарию архиепископа поклон от меня разумеется Es denn hier Trommlix weit rein Trommlix weit rein говорит Я только спросить, какой цвет вы любите? Любой, кроме черного. А я люблю красный. Я понял. Брэд, перед твоим домом кто-то ждет тебя. Не из наших. Я знаю это. Чем можем помочь тебе? Да, ничем. Должен я что-нибудь предпринять? О, нет, нет, нет, нет, нет. Позаботьтесь о своей безопасности. Хорошо. И больше не звоните по моему телефону, пока я снова не дам знать. Будет в порядке. Вот что, если мне придется уехать, позаботьтесь о девушке, которую я люблю. Она знает, что ты уезжаешь? Нет. Ты можешь положиться на нас. Спасибо. Желаю удачи. Всё.